Глава 14 поздним вечером этого же дня Полина получила сообщение от романа: Надо срочно встретиться. Заеду завтра за тобой в обед. Похоже, он не ждал от нее ни согласия, ни вопроса, потому что ее ответ хорошо, так и не был прочитан. Но Поля не стала переживать о загонах бывшего мужа. Хочет поговорить, поговорим. Заодно она прощупает вопрос об Ане. Очень хочется видеться с дочерью, но та почему-то избегает ее. Если по телефону еще разговаривает, то на предложение встреч отказывается под разными предлогами. Не тащить же ее к себе силой. Какие такие у нее обиды на мать. А мужа много не думала. Зато вечер с Борисом вспоминала даже со смущением. Оценивала заново его внимание, заботу, нежность. Как давно не баловал ее этим муж. Вообще, как давно в их отношениях с Романом поселился холод. Она не заметила. И только когда появилась любовница, вернее, когда о ней стало известно, сразу обнаружились разные проблемы в их семье. На чем все держалось? На привычке? «Почему так случается?» — задавалась сама себе Поля. Все нормально, нормально. А потом раз — и сразу ничего нормального». Особенно переживалась из-за дочери. Полина себя виноватила. Ведь это она, мать, которая не сумела стать для дочери другом, авторитетом, опорой. Анне 14 лет, и ее взгляды уже сложились. К сожалению, в противоположной стороне от Полиных. И как стать для дочери ближе? Поля не понимала. Наверное, уже никак. Благо, Роман не отказывается от дочери, и она живет хотя бы с одним родителем. Любимым, с горечью отметила Поля. С этим и уснула. А утром вот такое резкое послание. До обеда она доработала на нервах, гадая, что могло случиться, потому что Роман на звонки не отвечал, СМС не читал. Без пяти час она выскочила на крыльцо больницы и тут же увидела машину Романа. «Садись!» — хмуро бросил он и открыл ей переднюю дверь. «А твоя женщина не обидится? Может, лучше назад?» «Садись!» — прикрикнул Роман, никак не отреагировав на твою женщину. Молча довез ее до небольшого ресторанчика в центре, где у него был заказан столик. Помог устроиться Полине, сел сам и внезапно спросил. «У вас с Борисом серьезно?» Что? Не поняла сразу Полина, но тут же ответила. «Не твое дело». «Понятно», — хмыкнул тот. «В общем, Поль, такое дело». Тут им пришлось отвлечься, чтобы сделать заказ. И после роман сразу продолжил. «Предлагаю рассмотреть вопрос равного попеременного проживания Анюты у меня и у тебя». «Что?» Полину как будто заклинила. Она не успевала за поворотами мысли романа. «Анюту отпускаешь ко мне? Она будет у меня жить?» «А она сама согласна?» От волнения Поля даже есть не могла, только недоверчиво глядела на мужа, ожидая пояснений. «Ешь, обед скоро кончится», кивнул Роман на ее тарелке. «Хочет ли Анюта к тебе? Не знаю. Но зато знаю, как хочешь этого ты. Я прав?» «Да», — шепотом ответила Поля, потому что слезы уже подкатывали к глазам, и она пыталась их сдержать. Только Анютка, кажется, по мне не скучает. Представляешь, она удивилась, что у меня есть комната для нее. Откуда такие мысли обо мне? От бабушки, усмехнулся Роман. Мать и мне и ей уже все мозги выклевала. Какая-то безответственная мать, и как хорошо, что мы развелись. Поля поперхнулась, но сильно не удивилась. С матерью романа у нее дружбы так и не сложилась. А она уже приехала? Вернулась неделю назад, но WhatsApp же никто не отменял. На уши она ей приседала каждый день. А сейчас тем более Анютка у нее больше находится. Не думала, что Людмила Николаевна опустится до того, чтобы настраивать дочь против меня. Мало того, скрипнув зубами, признался Роман. Она шантажирует Анну тем, что если дочь будет с тобой общаться, то бабушка перестанет считать ее своей внучкой, а значит, ни брендовых одежек, ни брендовых обувок, ни поездок, ни карманных денег, ничего. Ты же знаешь, что отец не отказывает матери в содержании, так что деньги у нее есть. И шантажировать Аню тоже есть с чем. Собственно, я вчера только все это узнал случайно, когда вернулся из ресторана. Мать как раз втолковывала ей все это, а я услышал. Сразу набил тебе сообщение. Надо что-то делать. Анюта сейчас где? Забрал домой. Матери запретил к нам приезжать. Понятно. Оба замолчали, забыв про обед. Правда, Роман успел что-то перехватить, а Полина так и не притронулась ни к чему послушай роман я понимаю что это не входит в твои планы и твоя женщина может быть против но речь все-таки о нашей дочери привези ее ко мне сегодня вечером и мы втроем серьезно поговорим объясним ситуацию и предложим твой вариант проживания я боюсь что добровольно аня ко мне не приедет роман молчал и пристально смотрел на полю долго ей даже стало казаться, что он забыл зачем пришел но он вдруг выдал Ты постоянно говоришь о какой-то моей женщине. «А твой мужчина», — выделил он интонацией, — «не будет против Анны?» «Что ты говоришь, Роман? Во-первых, у меня нет никакого мужчины». Но тут же прикусила губы и покраснела, вспомнив Бориса, и добавила. «Даже если у меня появится мужчина, для моей дочери у меня всегда будет место. Я, конечно, не смогу обеспечивать ее, как ты, но, надеюсь, она не будет ставить это мне в вину. Я же не миллионер». Она подрастет и поймет, что дело не только в деньгах, хотя и без них никуда. Однако многие вещи не купишь ни за какие деньги. Тут ты права. И представляешь, я уже ощутил правоту этой мудрости. Замолчали опять. Оказалось, что кроме как о дочери, им и поговорить не о чем. Чужие люди. Спрашивать о работе? Смешно. Они теперь никто друг другу. О родственниках. Вот Роман упомянул о них, и лучше бы не делал этого. Только расстроил. А здоровье? Слава богу, оба вроде в норме. Тьфу-тьфу. Остается только погода или молчание. И это полный трэш. Они прожили вместе 15 лет, и теперь им не о чем говорить. У Полины к роману за этот короткий отрезок времени не осталось ничего. Ни обиды, ни горечи, ни сожаления. Просто знакомые из прошлого. Как-то сразу навалилось. Любовница, покушение, тяжелое восстановление. Голова, кстати, до сих пор побаливает. И этот вихрь вырвал все чувства к роману с корнем. Дыра осталась в душе, но ее уже начал заполнять своим присутствием другой мужчина. А роман, переживает ли он, спросить: Ром, а ты жалеешь о том, что с нами произошло? Жалеешь об измене, о разводе? Не к месту разговор, бросил Роман. Пора! У меня обед заканчивается. Давай отвезу тебя. Не стоит, мне тут недалеко. Дойду, прогуляюсь немного. В общем, договорились. «Вечером я вас жду». «Да». Роман уехал, расплатившись по счету, а Полина медленно побрела к больнице. Я редко удавалось вот так просто пройтись по улицам города, тем более в такое прекрасное время. Бабье лето стояло во всей красе. Не получилось и сейчас. Не прошла она и полостановки, как рядом появился огромный внедорожник Бориса. Притормозил. Открылась дверь, и Борис скомандовал. «Садись быстро». Не раздумывая, Полина забралась на переднее сиденье. «Привет. Привет, родная. Как прошла встреча?» «Почти хорошо. Сегодня жду гостей». «Понял. Буду». «Зачем?» — округлила глаза Полина. «Ты моя женщина», — назидательно ответил Борис. «Необходимо сразу расставить акценты. Да и с Анюткой давно пора познакомиться поближе». Полина с удивлением и с надеждой смотрела на мужчину. Он тревожится о ней, заботится. Хочет помочь с проблемами. А Роман, наоборот, обычно все складывал на ее плечи. Она давно привыкла решать все проблемы сама. А тут... Борька подставляет плечо и разрешает надеяться на него. Непривычно.